Глава двадцать Отдых пошел нашему отряду на пользу. Девчонки с троем действовали эффективнее обычного. Фокси обнаруживала ловушки раньше меня. Вэлл мастерски разносила встречающихся жуков и редких киборгов. Вдобавок мы попробовали взять с собой Херцера, но он жутко мазал, бесполезно расходуя боеприпасы целыми очередями и лишь мешая нам. Еще и умудрился наступить на мину на безопасном маршруте. Взрыв отправил его на корабль и серьезно повредил Фокси. Лисица с милым шипением обещала непременно отомстить ему. В городе стало опаснее. После абсолютно провального штурма гнезда отщепенцы поменяли тактику. Они забрасывали небольшие группы роботов в разные районы города, чтобы те истребляли жуков. Я так и не понял, в чем смысл. Рой компенсировал любые потери и не ослаблял главную базу. Единственное, более-менее правдоподобное предположение высказал Херцер. Таким образом, отщепенцы не давали жукам покинуть бесполезные руины, заперев их в области контролируемого хаоса. Из-за этого мы постоянно сталкивались с опасностью трех типов — роботами, роем и мутантами, причем последних я считал опаснее всего. Жуки предсказуемы, к киборгам мы приспособились, в то время как невиданные ранее твари постоянно находили чем удивить. Подсолнухи и летающие змеи-драконы оказались только началом. Однажды мы шли по казавшемуся безопасным автомобильному тоннелю и угодили в абсолютно невидимую для сканеров и человеческого глаза паутину. Мгновенно проявившиеся тонкие нити спеленали пытавшуюся вырваться валькирию по рукам и ногам. Лисейка поливала окрестности отборным пиканием, бешено дергаясь в разные стороны. У Фокси осталась свободной левая рука. Я и вовсе зацепил ловушку одной ногой. Мечи помогли освободиться, хотя оставшиеся на конечностях нити противно липли к любой поверхности. Назад. Я остановил двинувшуюся в сторону подруги фурсианку и показал в сторону проржавевшего автомобильного остова. В укрытии! Быстро! Рассуждал я логично. У паутины обязательно должен найтись хозяин. Всего через минуту из трещины в стене потек черный ручей. Мириады крохотных паучков приближались к валькирии со всех сторон. Мгновенно оценив ситуацию, я приказал немного успокоившейся девушке умереть. Она покинула оболочку и не чувствовала, как ее полностью облепила шевеляющаяся черная масса, стремительно прогрызая броню, чтобы добраться до вкусного мяса. Дождавшись, пока Фокси прокрадется к выходу, я выстрелил в висевшие на поясе Вэл гранаты и прыгнул следом. Слившиеся в одну яркую вспышку взрывы уничтожили паучью стаю и обвалили тоннель, с ног до головы обсыпав меня каменной пылью. — Отлично! Теперь я побеждаю! — хихикнула Фокси и подмигнула в ответ на мое недоумение. — Мы поспорили, кто меньше умрет. — Приз... Ну, думаю, ты сам догадываешься. — Да уж, можно было не гадать. Кто будет спать со мной первой? Моего мнения, как обычно, не спрашивали. Но я не чувствовал себя используемым. Девушки делали все, чтобы я оставался доволен и соглашались на любые требования. У меня даже возник соблазн проверить, насколько далеко они могут зайти. Вдруг отстанут. Но сейчас не лучшее место для подобных экспериментов. Крупная ссора испортит команду и поставит миссию под угрозу. Жутко злая Вэл присоединилась к нам через 15 минут вместе с несколькими дронами Троя. Мы с Фокси засели на чердаке ближайшего дома. Здесь не было ничего интересного. Истлевшие картонные коробки с рассыпавшимся в пыль содержимым. Временами опускающийся на город черный туман негативно воздействовал на предметы, уничтожая все, до чего мог добраться. Единственной уцелевшей вещью оказался стальной кейс с кодовым замком. Мне не хотелось возиться со взломом, и я отбил его несколькими ударами, со вздохом уставившись на пыльную бутылку с нечитаемой этикеткой. Она выглядела очень древней, в мирное время наверняка стоила огромных денег. Фокси сразу принялась уговаривать меня попробовать содержимое нашей находки, мол, что может плохого случиться. В крайнем случае я просто умру и вернусь к новой оболочке. Я был категорически не согласен с такой постановкой вопроса, и когда к нам забралась Эльсейка, думал, она меня поддержит. Вместо этого Вэлл резким движением сорвала печать, открутила пробку и сделала большой глоток. «Ух! Какая гадость! Зато бодрит!» Девушка радостно осклабилась и протянула бутылку мне. «Нет, спасибо. Не переводи ценный продукт. Выпьешь на корабле». Алкоголь не действовал на базовые тела, но ну и вкусов мы почти не различали. «Да ну, точно не хочешь?» Вэлл отдала трофей Фокси, та тоже сделала глоток и поморщилась. Вкус ей совсем не понравился. «Валькирии, в общем-то, тоже. Она пыталась меня разыграть». Разочарованно вздохнув, фурсианка хорошо отточенным движением метнула ее в ближайшую стену. «Мы вроде двигались к школе?» «Тоннель заблокирована». На улице спит крупная стая жуков. Нужно искать другой путь, если не хотим снова собирать на себе всех окрестных тварей. Я активировал карту и ткнул в несколько точек. «Трой, проверь эти улицы». «Так точно, босс!» — хакер повел летающие машинки в указанном направлении. «Надеюсь, хотя бы это место не окажется лажей. Сколько можно здесь торчать?» Мы успели проверить несколько потенциально интересных мест, так и не обнаружив ничего ценного. Складывалось впечатление, что кто-то старательно зачистил руины, по крайней мере, в нашем районе. Исчезли не только носители данных, но и ценные для выживших предметы. Оружие, консервы, материалы для репликаторов. Бытовую технику развратили в поисках ценных плат, с уничтоженных боевых машин сняли уцелевшие вооружения и бронепластины. — Всего неделя, и ты уже устал? — презрительно фыркнула Валькирия. — Возможно, мы здесь на месяцы. — Скажи спасибо, что можем возвращаться в Реал. — А деньги тогда как зарабатывать? — свихиться в голосе поинтересовался Трой. — Я бы мог сейчас сидеть в непыльном месте, и кредиты капали бы на счет. — Ты ничего не перепутал? Это же ты предложил отправиться сюда. Фокси издала тихое рычание. Будь мы на корабле, Трой моментально спрятался бы у себя в каюте. Но он находился далеко и чувствовал себя немного смелее. — Даже гении могут ошибаться. — ответил он с непонятным высокомерием и перешел на деловой тон. «Докладываю. На первом маршруте несколько баррикад. Там дежурят киборги. На вид большие и прочные. Тяжелые штурмовики. В руках встроенное оружие и держат винтовки неизвестного типа». Дальше, посмотрев на фотографию боевых роботов на четырех изогнутых ногах, я сразу покачал головой. «Видимых уязвимых мест не видно?» Завалить их из ВМПЛ-15 практически нереально. Во втором и третьем варианте присутствуют жуки. Кажется, они незаметно накапливают силы. Роботы от щепенцев попадают в окружение. И вы вместе с ними? Может, отойдете и обойдете через соседний квартал? Слишком долго. Мне совсем не улыбалось тратить время. Тем более, Крюк не гарантировал, что мы не наткнемся на кого-то еще. Другой дороги точно нет. Например, через канализацию. «Сейчас проверю!» «Да, жаль, вы обвалили тот тоннель. Он позволял здорово срезать путь!» Не слушая мрачных обещаний Валькирии о скорой расправе, Трой направил дронов к ближайшему канализационному люку. «Мы пока не нашли схему городских коммуникаций. Приходилось чертить ее вручную». «Вроде все нормально. Обвалов не наблюдается, жуков и мутантов тоже. Проверил, покуда сигнал не исчез. Подберите там птичку». «Выдвигаемся!» Практически машинально поменял магазин в винтовке на бронебойные снаряды. Чуйка подсказывала, что они мне скоро понадобятся. И обычно она меня не обманывала. К люку мы передвигались перебежками. Двое прикрывали, третий занимал следующую позицию. Я был замыкающим и следил, чтобы никто не ударил нас в спины. Трой случайно привлек внимание нескольких тараканов и пожертвовал дроном, уводя их в противоположном направлении. Остальные машины затаились на ближайших крышах. Под толстым слоем бетона не было устойчивого сигнала. Мы без особых проблем достигли большой дыры в земле, прикрывавшей ее люк, загадочным образом исчез. Я заметил, что мои подруги как-то странно покачиваются во время перебежек и запросил у системы статус их оболочек. «Хм, аномалий не найдено. Кристально трезвые. Самовнушение?» Или мы нашли нечто, способное обмануть детекторы Легиона? Зря Фокси разбила бутылку. Я бы не отказался проанализировать ее содержимое. Валькирия первый прыгнула вниз, даже не пытаясь цепляться за торчащие из стен ржавые скобы. Они бы точно оборвались под весом наших бронированных тел. Для легионера не проблема упасть с высоты в несколько метров. Наши усиленные тела могут выдержать и не такое. Девушка приземлилась с громким плюхом и выругалась. Ее ноги глубоко увязли в чем-то мягком. Покуда она пыталась освободиться, одновременно вертя винтовкой в разные стороны, на нее никто не нападал. Тоннель оказался безопасным. «Все в порядке?» — обернулась ко мне Фокси. «У тебя странный взгляд?» «Я в норме. Прыгай!» Оторвавшись от пространных размышлений о том, какую ловушку я бы здесь устроил, сосредоточился на задании. Достать нас в тоннеле будет легче легкого. Не время отвлекаться. Последовав за Фокси, я притормозил фирменным приемом, воткнув кулак в стену. Получилось крайне эффективное приземление в окружении ярких искр. Зато ноги не увязли. Мы стояли по колено в мутной воде, и дно покрывал странный ил. Он будто пытался засосать нас в себя, но ему явно не доставало для этого силы. «Выключите фонари!» — приказал я и подал пример. Здесь до сих пор работало аварийное освещение. Небольшие лампы под потолком давали совсем немного света, но его хватило, чтобы осмотреться. Мы оказались в классическом канализационном тоннеле. Можно было пойти налево и направо. Под ногами по-прежнему текла мутная вода, стены покрывали склизкие водоросли. Уверен, запах стоял соответствующий. Хорошо, что мы могли отключить обоняние. «Нам в ту сторону», — указал я и возглавил отряд. Шум воды сбивал Фокси с толку. Сейчас я был лучшим разведчиком. Пойдем по течению. «Да уж, ну и местечко», — вздохнула фурсианка, замыкая наш небольшой строй. «Кстати, я недавно видела рекламу. Кто-то выкупил место на самом большом небоскребе в городе. Теперь на его стене несколько знаменитых фурсианцев и надпись «Вступай в Легион, с нами ты увидишь лучшие места во Вселенной». Мы не выдержали и рассмеялись. «Страшно представить, что в их понимании худшие места!» Валькирия попыталась вытереть выступившую слезу и ткнулась пальцами в бронестекло. «Черт! Я себе визор заляпала! Прикройте!» Покуда Вэл пыталась справиться с загрязнением, я прислушивался. Кажется, буквально на грани слуха раздалось несколько тихих хлопков. Или же у меня разыгралось воображение. «Ускоряемся! Возможно, впереди бой!» — приказал я и встал впереди. Обычному человеку было бы сложно бежать по скользкому дну по колено в мутной воде. Но мы тренированные легионеры, нам такие задачи расплюнуть. Так я думал, пока мимо не пролетела визжащая Фокси. Девушка поскользнулась и упала в воду. Ее подхватил ускоряющийся поток, не давая мне поймать ее. Мы не сразу заметили плавный наклон, переходящий в резкий спуск. Пришлось бежать следом и надеяться на крутой поворот. Хрен там, тоннель оставался прямым, как стрела. Фурсианка пыталась перевернуться или зацепиться за что-нибудь винтовкой, но ствол бессильно царапал камни. Затем ее крик заглушил грохот падающей воды. Мы добрались до коллектора. Фокси упала с высоты в несколько десятков метров и с головой ушла в подземное озеро. Его питали такие же водопады, стекавшие сюда из десятка труб со всех сторон. Мы с Вэл замерли у края огромного круглого колодца, цепляясь за скользкие камни. — Ей не позавидуешь, — с сочувствием вздохнула Валькирия. — Представляю, как там воняет. Поменяет оболочку и все дела. Сейчас же достаточно выключить обоняние. — Ты не понимаешь. Эльсейка странно посмотрела на меня и загадочно улыбнулась. «У нас очень хорошее воображение. Я как представлю всю эту гадость?» Она сразу замолчала, стоило мне поднять кулак. Для злобно шипящей Фокси пришлось продублировать команду голосом. Мне не показалось. К тихим хлопкам прибавились вспышки. В третьем снизу и втором справа тоннеле от нас шел бой с применением стрелкового оружия. «Цизарь, смотри!» — Вэл показала мне на прикрепленную к потолку замаскированную веревку. Она здесь недавно, еще не успела прогнить. А там в стене проделаны ступеньки. Спускаемся и поднимаемся. Повторяй за мной». Фонарем указал Фокси, куда нужно двинуться, и схватился за веревку. Несколько шагов назад, рывок, и сердце восторженно забилось от ощущения свободного полета. Жаль, прыжок оказался так недолог. Выставив перед собой руки, я врезался в стену, упал на несколько метров и зацепился за выемку. И правда, кто-то специально сделал здесь лестницу. У Валькирии получилось не так хорошо, как у меня. Она врезалась в стену всем корпусом и чуть не присоединилась к Фокси. Я успел поймать ее за руку в последний момент. Убедившись, что девушка в безопасности, немного спустился и помог фурсианке подняться к нам. — Ты в порядке? — поинтересовался на всякий случай. Больно у девушки был несчастный вид. Система показывает, что костюм остался герметичен. — Да, все хорошо. Фокси по-звериному встряхнулась и оскалилась. — Говоришь, там враги? Можно я пойду первый? Очень хочется кого-то убить. — Дамы, вперед! — не видел смысла возражать. Все равно она не нападет без моей команды. Фурсианку будто охватил охотничий азарт. Пригибаясь к полу, она убежала вперед, на ходу снимая накладные когти со специального крепления. Она потеряла винтовку во время падения и теперь могла сражаться лишь в ближнем бою. Ну и остались гранаты, пистолет и меч. Не самый плохой арсенал, но девушке явно хотелось более близкого контакта. Этот тоннель заметно отличался от первого. В нем имелось множество ответвлений и технических коридоров. Фокси безошибочно определила источник шума за проломом в стене. Созданный взрывом короткий проход соединял канализацию с другой системой тоннелей. Лежавшие под ногами рельсы намекали на метро. Неподалеку виднелась платформа станции, откуда доносились выстрелы. Фокси застыла у самого входа, прижимаясь к краю и нервно подергивая задницей, рефлекторно пыталась махать хвостом. С учетом, что она находилась в универсальной оболочке, смотрелась очень забавно. И заодно заставляла порадоваться, что на кораблях девушки использовали более женственные тела. Мы с Вэл встали рядом, и я осторожно выглянул. Человекоподобные роботы пытались выломать тяжелую железную дверь. Довольно успешно. Примерно треть полотна была отогнута в сторону. Еще немного, и у них получится зайти. С той стороны то и дело раздавались выстрелы, однако дерьмовые пули едва царапали машины. «Оружия нет», Сражаются конечностями. Вижу слабые места. У них паршивые крепления. Центральный процессор, скорее всего, расположен в голове или груди. Постарайтесь не повредить. Не будем тратить снаряды. Хорошего удара в горло будет достаточно. Или оторвите им руки и ноги. Я столкнулся с удивленными взглядами девушек и криво улыбнулся, вынимая из нужен меч. Меня учили быстрой оценки незнакомого противника. Поверьте, эти железные куклы не доставят нам проблем. Ну, раз ты так говоришь...» Фокси одним прыжком оказалась на платформе и врезалась в спину ближайшего дроида, повалив того на живот. Два растекающих удара боевыми когтями, и его голова звонко покатилась по каменному полу. Я встал между девушкой и бросившимся на нее роботом, принимая удар растопыренной пятерни на лезвие меча. Вспыхнули яркие искры... Машина оказалась не так сильна, как я думал. Дернув оружие на себя, я встретил врага мощным пинком, отбрасывая его на товарища. Они вместе упали на пол и мешали друг другу встать. Четвертого взяла на себя Валькирия, быстрыми ударами превращая того в коллегу. Мне же ничего не помешало снести голову замешкавшемуся пятому. Кажется, пули все же повредили его. Он двигался медленнее остальных. Мы с Фокси добили вставших с пола и звонко соприкоснулись ладонями. Вэлл тоже захотелось. Пришлось ей давать пять. Наконец у нас появились первые трофеи. До этого все роботы, которые нам попадались, взрывались при приближении. Сюда же явно не доставал сигнал. «Проверим на ловушке, обезвредим и притащим на корабль. Фокси, сможешь разобраться в них?» «Не совсем моя специальность, но попробую». «Я возьму Херцера в помощь?» «Конечно, но пусть сначала закончит ремонт корабля». Я повернулся к раскуроченной двери и вежливо постучал. «Выходите, мы вас не тронем». «Ты уверен?» Валькирия не спешила опускать винтовку. «Отщепенцы — наши враги». «Это не они, иначе их бы не атаковали роботы». Я специально говорил погромче, чтобы нас слышали затаившиеся с той стороны люди. «И не жуки, те не используют огнестрел». Надеюсь, они проявят благоразумие и выйдут. Иначе придется выламывать дверь самим. — Зачем? — Фокси тоже повысила голос и добавила веселых ноток. — Кинем туда гранату, и пусть сами разбираются. — Не нужно! — раздалось с той стороны. Уговоривший был очень высокий и звонкий голос. — Я выйду! Вы не будете стрелять! — Первыми нет, — пообещал я и упер винтовку в пол. Это скорее был символический жест. Я мог вскинуть ее и выдать очередь меньше, чем за секунду. Пока люди внутри разбирали баррикаду, я смог осмотреться. Станция метро не слишком отличалась от московских. В этой схеме вообще сложно придумать что-то новое. Поезда прибывали с двух краев платформы, в центре ведущая наверх лестница и пустые трубы скоростных лифтов. Выжившие укрылись в небольшом помещении без окон, Судя по остаткам вывесок, какой-то магазин с усиленной защитой от грабежей. Роботы безнадежно заклинили дверь. Пришлось помогать выламывать ее. Поднапрягшись, мы с Вэл вырвали ее и с грохотом швырнули в сторону. Мы не боялись привлечь жуков. Они бы давно прибежали на звуки битвы. В дверном проеме показалась низкая девушка. Легионеры были больше обычных людей. Но и мне, настоящему, она будет в лучшем случае по грудь. Медленно осмотрел ее с ног до головы, выстраивая образ. Прочные рабочие ботинки, бесформенные кожаные штаны, плотные перчатки, пояс со множеством подсумков, кобура с пистолетной рукоятью, перевесь на потертой дырявой футболке с выцветшим принтом, закрывающее лицо плотной маска с фильтром и связанные в торчащие косички ярко-красные волосы. Финальным штрихом стали подняты на лоб очки консервы с несколькими накладывающимися увеличительными линзами. «Кто вы такие?» Она благоразумно вышла к нам без оружия. За ее спиной держались в отдалении несколько мужчин в грязных комбинезонах и балахонах. «Точно не станете нас убивать?» Валькирия и Фокси встали у меня за спиной, предоставив возможность вести переговоры. «Легионеры, мы сражаемся с Роем и отщепенцами». Вы принадлежите к кому-то из них. Пока буду изображать из себя тупого салдафона, чтобы меньше воспринимали всерьез. — Ну, мы когда-то жили здесь. Под маской не видно, но она явно криво усмехнулась. — И выбрали не ту сторону. Мы не чипированы, если ты об этом. Заметив мое недоумение, Фокси тихо шепнула на ухо. — Все отщепенцы обязаны имплантировать себе чипы. Мы точно не знаем, зачем они нужны. Вероятно, с их помощью ведется управление или передаются данные. «Понятно. Получается, у вас произошла гражданская война? Расскажешь мне о ней? Нам нужна информация». «Это тебе лучше с моим отцом говорить. Я родилась уже после войны и не интересовалась историей». С каждым словом девушка расслаблялась все больше. «Он в поселении сидит. Мы как раз возвращались туда после удачного рейда. Вам лучше тоже свалить, пока еще кто-то не заявился. Пойдете с нами?» Это была хорошая возможность обрести союзника. Общий враг, как известно, объединяет. Я схожу. Валькирия Фокси, отнесите наши трофеи на корабль. Мое замечание вызвало явное неудовольствие у мужчин. Скорее всего, хотели забрать уничтоженных киборгов себе, но предпочли не встревать. Сами виноваты, могли убить их, и не пришлось бы делиться. Легионеры кивнули и сразу приступили к работе. Они не волновались за меня, верили в мои способности. В крайнем случае, я всегда мог умереть и возродиться вновь. — Какие прикольные имена у твоих подчиненных! — тихо хихикнула коротышка. Она протянула мне ладонь. — Я Рокси. — Хех, кто бы говорил! — Цезарь. Приятно познакомиться. Осторожно пожал ее, чтобы случайно не сломать. — Ну что ж, давай посмотрим на твой город.